Глава десятая. История штрафников. Пришедшее в себя дикое братье смотрело на меня очень нехорошо. Смотрело, но больше не пыталось устроить массовый мордобой, понимая, что в нем массово опять пострадают исключительно их рожи. «Ты, сержант, за это ответишь», — первым не в попад ляпнул Борзый. «Физическая расправа над подчиненными карается уставом». «Чего?» Я ж привстал от такой наглости. Это говорит мне будущий каторжанин, пытавшийся напасть на своего командира? Ребятишки, смотрю, харки не только тело, но и мозги ваши искалечили. Он просто в себя еще не пришел, заступился за товарища морячок. Но все равно зря ты так с нами. Не боишься заснуть и не проснуться? С вами я боюсь только обосраться от смеха. Клоуны, которые с дуру решили, что раз имеют нечто, чего у других нет, то автоматически становятся бессмертными избранными. Бессмертными? — криво усмехнулся Жир. Наоборот, мы уже почти трупы, так что плевать на эти ваши правила. Не старайся, слезу не выдавишь. Но, раз вы сами считаете, что уже почти подохли, то жалеть отработанный материал нет никакого смысла. Отделение. Строится на утреннюю зарядку. Как просил Борзый, будем жить по уставу. Немного ли для одного утра физических упражнений?» — поинтересовался Астрону. «Уже и набегались, и наползались, и даже надрались. Про меня вообще говорить не приходится. О, надраться я бы сейчас не отказался. Взюзечку, но чтоб без приключений», — тут же ожил Чах, услышав приятное для его ушей слово. Его реплику я оставил без ответа, а вот новое откровение Диким выдал. «До этого было всего лишь наказание» ибо хрен спаривать приказы любимого сержанта и уж тем более спать на боевом посту. Еще кого, как сегодня ночью астронома застукую, то одним танком тот счастливчик не отделается. Прямо в котел гоблинам закину, чтобы и сам не мучился, и других не мучил. Наказание закончилось, и начинается плановая тренировка. — То есть это ты похитил Славика? — аж позеленел от гнева Пушкин. — Я, кучерявый. Вот ты честно службу нес, а этот слюни распустив — Сны гражданские смотрел. Надеюсь, астроному пробуждение понравилось? «Сдохнешь!» Почти прорычал жир. Я не стал отвечать, а, включив небольшое ускорение, оказался за его спиной, приставив серп к горлу. Для пущего эффекта слегка надрезал кожу по третьим или четвертым подбородкам этого смелого парня. «Не понял!» — рявкнул я во все горло. «Почему до сих пор никто не выполнил мой приказ на построение? Считаю до трех!» а потом отрезаю, жердяю башку. В отличие от довольного боевого серпа Кроу, чавкающего свеженькой кровушкой, остальные радости не проявили. Но эта сцена подействовала на них правильно. Быстро вскочив, построились за две секунды. Ты тоже в строй. Пнув жиры коленом под зад, уже спокойно проговорил я. Начинаем с отжиманий. Десять раз. Надо бы, конечно, минимум соточку влепить, но я реалист. Худо-бедно отжались все. А вот на небольшой пробежке понял, что зарядку пора прекращать. Я после сорока километров и то выгляжу намного свежее этих инвалидов. Сложная задача предстоит привести наш придурковатый лазарет в норму. Тут не тренировками, а лечебной гимнастикой заниматься надо. Почти до самого обеда шестое отделение представляло собой группу ушу пенсионного возраста. Подняли ручки, опустили ручки. Подняли правую ножку, опустили наклоняемся разгибаемся увидеть подобные якутова или листанов оба меня анафеми предали бы за доброту душевную, но даже это заставило пропотеть диких до самых трусов после обеда занялись оружием тут на удивление вообще у меня не возникло никаких нареканий все вылезано до блеска, а там где не блестит смазано оружейным маслом теоретическая часть тоже на высоте Пытался задавать каверзные вопросы, но и на них недобитки шестого отделения отвечали грамотно и без запинки. «Прямо порадовали мою милитаристскую душу», — похвалил я бойцов. «Можете, если захотите. Тогда почему свои тушки так сильно запустили?» «Чтобы драться в рукопашную скроу или харками?» — вопросом на вопрос ответил морячок. «Нет смысла. Подохнем быстрее. Даже не все серьезные одаренные с ними справятся. Гоблины-менталисты сильные, а кровососы слишком быстры для человека. Вот осваиваем то, что может убивать на расстоянии. Это оружие и дар братства. Логика есть, согласился с ним. Но вы катастрофически теряете силы. Скоро пистолет некоторые удержать двумя руками не смогут. Сейчас вы все меня ненавидите, но просто не поняли, что желаю вам добра. Делать из вашего табора спортсменов не собираюсь. Наша главная задача – воспитать в каждом определенный уровень выносливости. Так вы дольше сможете оставаться в строю и замочить большее количество тварей. «А ты, барон, побудь в нашей шкуре, а потом говори», — мрачно возразил мне Пушкин. «Поживи с постоянной болью хотя бы недельку и посмотрим, как запоешь». Я несколько месяцев корячился претендентом в императорской школе спасателей. Там даже волосы болели. Одних только переломов с дюжину отхватил, а порезы и синяки перестал считать после первой недели. Потом еще на армейской базе свой заряд муштры и тренировок получил. Полегче было, но только прическа ныть и перестала — Все остальное тело просило пощады даже во сне. Добираясь сюда, расхреначили около пятисот харков, напавших на эшелон. Отдохнули после этого? Нет. Восьмером пришлось по лесам всю ночь носиться, выманивая на себя целую гоблинскую орду. Набегавшись, заняли оборону и удерживали позиции до прихода наших основных сил. Так что не надо рассказывать мне о боли и усталости. Все преодолимо, если не сдаешься. «Врешь, барон», — выразил общее мнение морячок. Я видел готовых спасателей. Вот они могут с большим отрядом на равных сцепиться. Но раз ты, как сам говоришь, шея окончить не успел и в армию попал, то тягаться с такими зверюгами не сможешь. «Слышь, Данила!» — раздался за спиной знакомый голос Якутовой. «Я не поняла, что у вас тут за кружок по интересам? Палкина с Барсиевым своих уже заставили кровавыми слезами умыться. Потом дали время просохнуть и снова заставили. любо дорого смотреть». «А ты, добрым дедушкой, сказочки внучатам рассказываешь. Еще мягких игрушек для полного антуража не хватает». «Эй, красотка!» — грозно произнес жир, нависая над лейтенантом огромной тучей. «Ты не заблудилась? Танцы в другой сторон...» Где танцы, мы так и не узнали. Лейтенант схватил толстяка за пузо и своими миниатюрными, но очень сильными пальчиками стала выкручивать кожу около пупка бедолаги. Жир тут же упал на колени И вереща, как недорезанный поросенок, попытался отбиваться. Замолк быстро, после легкого тычка ладони в нос. По себе знаю, очень больно, и перелом обеспечен. Якутова мастер по таким изящным ударам. За то, что он назвал красивой, убивать не буду. С улыбкой на лице обратилась она к захлебывающемуся кровью и соплями жиру. Но манеры, мальчик, подтянуть стоит. Видя такое неосторожное обращение с товарищем, Пушкин потянулся за автоматом. Не успел. Галина раньше выхватила нож и метнула его, точно попав рукояткой в лоб кучерявому герою. Что-то сегодня Пушкину не везет на метательные снаряды. Опять лежит в легком нокауте. Госпожа лейтенант сразу же обозначил ее звание, пока кто-нибудь еще не пострадал. Разрешите представить вам шестое отделение? Вчера представлял. В одних трусах они смешнее. Точно хлопнул себя по макушке морячок. Я же вас около штаба с майором Жуковским видел. Извините, что не признали сразу. Просто у вас, госпожа лейтенант, форма без погон. Еще не хватало мне армейские нацепить. Горюнов, мне повторить свой вопрос? Я как-никак не только твой временно бывший инструктор, но и куратор. Вы его начальница? Тут же ожил астроном. Тогда у меня жалобы на младшего сержанта. Данил, не обращая на него внимания, поинтересовалась Галина. Ты чего такого нехорошего сделал, что у твоих бойцов остаются силы жаловаться? Отправил этого спать в танк с протухшими харками. Оригинально. А за что? Спал на посту, и с харками сможет. Ох, горестно покачала она головой, наконец-то соизволив отпустить обмякшего жира. Вот от кого, а от тебя, подобной мягкотелости не ожидала. Нужно было это очкастое недоразумение заставить заняться сексом с зелеными. За подобную провинность попытка орально оживить дохлого харка было бы самое то. Ну и попинать потом. Не гоблинов, они хорошие, когда мертвые. Соню вашего. Впечатлительный астроном, представив картину реанимации зеленых, моментально ретировался за спину Пушкина и, судя по звукам, проблевался. Не волнуйся, Галина, скромно улыбнулся я. Попинал всех разом. И пока опять лейтенантские погоны не нацепила, дозволь самому принимать решение об учебном плане группы. Чего в штабе не сидится? Скучно, призналась она. В карты уже со мной играть отказываются. Дуэли во время боевых действий запрещены, а красивые офицеры почему-то обходят меня стороной. Хромая обходят. Кто как. Но вежливо. Этого у них не отнять. Самое поганое, что аналитики говорят, будто бы еще недели затишья на фронте будет. Я ж повешусь. Понимаю, гонять некого. А ты не привыкла сидеть сложа руки. Чужие оторванные руки, сложив их в кучу. Верно. Давай твоих погоняем, что ли? Развеемся. — Нельзя. А я приказываю. — А где погоны? — Если куратор, то курируй, но только на расстоянии. А в наши чисто армейские дела тебе запретили лезть. — Сволочь, я ведь запомню. Вернемся с практики. Устрою шикарную жизнь. — Извините, госпожа лейтенант, вмешался в наш спор борзый. — Но барон говорит, что вы прямо с ним чуть ли не Орду Харков разогнали на днях. Насколько он приукрасил? — Можно просто госпожа, раз действительно без погон. «Барон, как понимаю, у вас Гурюнов?» «Да, так получилось». «Но он нам тоже клички дает?» «Значит, все-таки прижал к ногтю». Одобрительно посмотрев в мою сторону, задумчиво произнесла она. «Врет. Орда была, но мы не вдвоем, а нормальной толпой, в восьмером были. Два спасателя и эти. Ладно, раз ваш сержантик такая бука сегодня, в следующий раз приду. А еще лучше, если ты, Гурюнов, не справишься». Тогда совсем отдохну душой и телом с твоими зародышами людей. Какая красивая и какая страшная!» Почти остановив кровь из носа, прогундосил жир, как только Галина скрылась из виду. «Сегодня Якутова сама любезность, — пояснил я, — в остальное время тебе бы не пару капель жижки красной пустила, а без наркоза липосакцию всего организма произвела. Кстати, если по каким-то причинам я не справлюсь со своим отделением, то госпожа лейтенант имперской службы спасения займет мое место. Намек ясен? Так точно, господин младший сержант!» По стойке смирно вытянулся испуганный морячок. «Готовы к продолжению учебного процесса? Что ж теперь поделать? Чем можно воодушевить личный состав? Еще большей задницей, в которую их засунут, если не нравится нынешние. Уверен, что Галина это знает не хуже меня, поэтому и решила подсобить, показав себя во всей красе» как опытный спасатель быстро оценила обстановку и устроила мрачный цирк. Надо будет поблагодарить ее потом. Сам бы, конечно, тоже справился, но икутова мне немного времени сэкономила. Так или иначе, все натье в шестом отделении практически прекратилось, и бойцы отчаянно делают вид, что им нравится мое командование. Думал, что попытаются ночью устроить темную, но, по словам мониторящего обстановку Чаха, даже разговоров про это среди обиженок не было. Памятуя о словах Якутовой, что нас ожидает примерно неделя затишья, пытался привести Диких в относительно приличный вид. Задачи, конечно, невыполнимые за такой короткий срок, но элементарные азы дисциплины вспомнили все. Внешне наш табор отдаленно стал напоминать воинское подразделение. Жаль, что только внешне. Не по своим физическим кондициям, не по характеру им не сравниться с нормальными бойцами. По хорошему счету, каждого еще надо гонять в учебке, как Сидорову козу, а не на фронте держать. Когда я узнал историю каждого, чуть за голову не схватился. Раньше, видя лишь школу спасателей и учебную армейскую базу, считал, что все бойцы Российской империи круче вареных яиц. Но это не так. Как и в моем прошлом мире, пушечное мясо стараются делать максимально дешевым. Простолюдинов и слабых одаренных, конечно, готовили на двухмесячных курсах, но толку от этого мало. Стрелять, маршировать и честь отдавать научились, значит готовые солдаты. Остальной опыт получат на фронте, воюя большой толпой против тварей. Астроном и борзый награжданки, оказывается, были друзьями-сокурсниками в престижном университете. Не знаю, что ударило в голову этим гуманитариям, но в один хреновый день они решили, что от чего то армия никак не справится без них. Отчислились со своего исторического факультета и подали документы в военные училища. Умные люди в приемной комиссии, рассмотрев их кандидатуры, решили, что, несмотря на наличие слабого дара, не то что на роль офицеров, но даже сержантов, оба недоделанных героя, не годятся. Упертые очкарики от своей мечты отступать не стали и заключили четырехлетний контракт с армией в качестве рядовых. После курсов попали в роту обеспечения, а уже через неделю службы из нее в штрафную. За самовольное оставление части. По их словам, в научном споре о каком-то историческом событии заболтались, отстали и заблудились в лесу во время перехода на новые позиции. Хорошо так заблудились. Наши разведчики наткнулись на Борзова с астрономом, когда те практически подошли к позициям вампиров, с километр до них не дотянули. Жир даже до фронта из учебки не доехал. Перед самой отправкой, решив устроить себе праздник, ушел в самоволку, где-то раздобыл самопального бухла и нажрался. Итог. Драка с местными гопниками, плавно переходящие в побоище с армейским патрулем. Ну и несколько разбитых витрин в грязной забегаловке, где это все происходило. Заодно он умудрился в пьяном угаре обматерить императорский род с последующим обещанием отыметь саму императрицу. Жир сам не ожидал, что так на него подействует местный самогон, но былого не воротишь. Штрафрота приняла дебошира в свои объятия. Штангист Пушкин после завершения спортивной карьеры прослужил около месяца и даже был на хорошем счету. Нелепый случай помешал ему стать в скором времени ефрейтором с последующим переводом в сержантскую школу. Не проверив якобы разряженный автомат, случайно нажал на спусковой крючок, тяжело ранив офицера разрывной пулей. Трибунал принял Соломонова решение – на каторгу не отправлять, но наказать сурово. Самым обученным оказался морячок он даже мечтал о военной карьере офицера но слабый дар не дал ему этого сделать зато школа прапорщиков посчитала годным отслужив в качестве рядового обязательные для поступления полгода в одном относительно тихом гарнизоне морячок потратил еще девять месяцев на получение звания южная граница встретила новенького прапорщика неласково уже на второй день после его приезда на их участке началась настоящая мясорубка с гроу впервые во всю задницу прочувствовал реалии войны молодой человек запаниковал по его мрачному признанию спросоне глядя как вокруг носятся размытыми тенями вампиры разрубая на куски тех с кем еще вчера ужинал он потерял голову фонтаны крови мяса мозг словно отключился очнулся морячок в одних труселях лишь тогда когда пришло подкрепление нашедшее дрожащего от ужаса прапорщика в заросшем овраге в километре от места боя Сгорая от стыда, он не стал себя выгораживать, считая, что должен понести наказание за свое малодушие. Больше подобное никогда не повторялось с ним. Но тот бой навсегда остался лежать на душе тяжелым грузом вины и позора. В штрафроте, вопреки моим земным представлениям, служба была относительно спокойной. Опытные штурмовые отряды при поддержке танков и артиллерии взламывали оборону тварей и заходили в их реальность, создавая плацдарм для остальных войск. Армейские же арестанты до такой важной миссии не допускались. В обязанности входила бесперебойная доставка боеприпасов в зону активных действий десантников. Часто все происходило достаточно тихо. Но если вдруг твари выходили на обозы, то тут можно было смело копать себе могилу. Задача штрафников была не выиграть бой, а спасая ценный груз, задержать неприятеля как можно дольше до прихода подкрепления. Плацдарм должен получить оружие любой ценой. Именно так бедолаги шестого отделения и оказались в окружении, неудачно подставившись под ментальную пушку гоблинов. Дальше плен, где над ними ставили не физические, а изуверские эксперименты над психикой. Многие сходили с ума или просто умирали от ужаса. Потом, признанных годными с помощью каких-то приборов, стали подключать в общий круг, позже прозванный «братством». Тут уже началась и мучительная физическая боль. Все пленные находились в постоянном сознании – так как гоблины не давали им ни на секунду отключиться несколько суток без остановки продолжалась эта пытка закончившаяся тем что штрафники вдруг почувствовали себя единым организмом с огромными способностями зеленые по всей видимости сами не ожидали подобного результата поэтому были не готовы к тому что с виду уже неопасный человеческий биоматериал взбунтуется легко перебьет расслабившуюся охрану базы и уйдет в бега Да, на третий день, выслушав все истории, вздохнул я. Сложные вы ребятишки, и мозги на бекрень, и тела не лучше. Но одно мне в вас нравится. То, что издеваться можете безнаказанно. Поинтересовался набытившийся астроном. Нет, другие бы в петлю полезли, а вы мстить решились. Значит, несмотря на то, что в отделении мудаков и разгильдяев больше, чем в шей, характер в каждом имеется. Нормально. Есть с чем работать.